ИСКЛЮЧАЙТЕ ПОМЕХИ Всегда найдутся люди, которые будут вам мешать. Зачем тебе это надо? Пошли лучше в кафе сходим. Эй, бегать вредно. Может, тортик? Тебе виски со льдом или с колой? Или с колой со льдом? Знаешь, в такой день можно и пропустить тренировку. Кстати, эти слова может говорить и тот, кто смотрит на тебя в зеркале. Это как периодически бить самого себя ниже пояса. Я предлагаю простой способ, который мне всегда помогал по жизни. Посмотрите на тех, кто вам мешает бегать, отговаривает или не поддерживает вас. Тот, кто усмехается над вами или даже подшучивает. Не важно, специально вам мешают или неосознанно. Важно, кто это делает. Посмотри на человека, который тебе мешает. Оцени его. Ты хочешь быть таким же, как он или она? Она выглядит классно? А будет она выглядеть так же всегда? Успешен ли этот человек? Если ты не хочешь быть таким же, то делай наоборот. Кивай головой, соглашайся и делай все с ювелирной точностью наоборот.